Сторож. Старый Штехнер, так его звали соседи, по фамилии, не по имени. Последние лет 15 обязательно прибавляли старый. Хотя у Штехнера не было сына или младшего брата, от которого его надо как-нибудь отличать. Он и на работе, пока не вышел на пенсию, для всех был Штехнером. Так почему-то повелось. Только жена звала Севой, уменьшительная от Севастьяна, переделанная когда-то спортистками Себастьян. Справедливости ради, фамилия Штехнер, короткая, неудобная, угловатая и даже как бы сердитая ему, небольшому, худому, жилистому, подходило больше, чем длинные имена, что паспортное, что настоящее. Сам иногда думал, бреясь у зеркала, какой из меня клешему Себастьян. У Себастьяна севы старого Штехнера были золотые руки, доброе сердце и такая прорва энергии, что всю жизнь спал максимум по четыре часа. Просыпался не от нервов, не из-за тревожных мыслей, а такой бессоннице он только понаслышке знал, а просто от избытка сил и от счастья, потому что рядом лежит Ирена. На прикроватной тумбочке ждет недочитанная книга, например, про путешествие на Контике. В доме сухо, тепло и тихо. Холодильник забит едой. Росший в войну подростком, оказавшийся в ссылке на севере Казахстана, он все это очень ценил. Сколько лет уже прожил со своей ненаглядной Иреной в сытости, тепле и уюте, а радоваться этому не переставал. В общем, очень удобное было устройство у Штехнера. С таким организмом можно отлично бодрствовать целых 20 часов в сутки и много чего успевать. Он работал электриком в троллейбусном парке. В свободное время чинил проводку соседям, их родственникам и друзьям. От этих халтур за месяц иногда набегала примерно еще зарплата, Плюс, как говорится, народная любовь. Его умелого, сообразительного и почти не пьющего натурально на руках носили. Таких мастеров поискать. Но свободного времени все равно оставалось в избытке. И по хозяйству помочь Ирене, и книжки читать, и в кино пару раз в неделю, и за городом в лесу погулять, набрать грибов и ягод, и во дворе с цветами возиться. Такое под своими окнами разбил полисадник, что соседи гостей специально водили показывать, а спятивший на старости лет дед Аркадий, пока был жив, выходил из дома с игрушечным автоматом внука и часами стоял возле самой красивой клумбы, охранял. Штехнер побаивался деда Аркадия, хотя тот был вполне безобидный, только страшно ругался каким-то небывалым цветистым матом, когда ему казалось, будто кто-то хочет сорвать цветок. Но Штехнер, конечно, робел не из-за ругани, просто с детства психов боялся. Ему казалось, что сумасшествие заразно, если долго простоишь рядом с психом, сам станешь таким. Умом понимал, что это глупости, полная ерунда, но все равно обходил безумного деда Аркадия десятой дорогой. Благо, тот не обижался, давно уже никого не узнавал. «Вот не дай бог, — иногда говорил Штехнер жене Ирэне, — так же на старости лет из ума выжить». Заранее помирай, но неохота, знаешь, нравится мне жить. Ну так и живи на здоровье, смеялась Ирена. Не переживай, уж ты то не чокнешься. Не тот у тебя характер, мой дорогой. Он расцветал, конечно, как всегда от ее добрых слов. Любил ее очень с первой же встречи, когда увидел во дворе соседнего дома маленькую блондинку с косами, как у школьницы, и сразу подумал, вот бы она стала моей женой. И все у него получилось. ну, правда, не сразу, а лет через пять, поженились и уехали в Вильнюс, где у Ирены была родня. Жили с тех пор душа в душу, поругались за все время два раза, да и то не всерьез. Детей у них не было, Ирена здоровье не позволяла, она переживала, конечно, а он не особенно. Думал, нет, да и ладно, и так хорошо живем. Ирена вообще всю жизнь была очень хрупкая, часто болела, держалась молодцом, не капризничала и не жаловалась, Не любила ходить по врачам, работала больше иных здоровых, она была хорошей портнихой и без заказов не сидела ни дня. Но Штехнер, конечно, все равно над ней трясся, ухаживал и берег, и полисадник разбил для Ирены, чтобы в плохие дни, когда нет сил пойти прогуляться, она могла посидеть в своем саду. И ландыши там развел для нее, выкопал в лесу корневища, привез, тайком посадил, чтобы Ирена не огорчилась, если ничего не получится. Но если получится, значит, будет сюрприз». Сюрприз удался. За несколько лет ландыши по всему двору разбежались. Даже под соседскими окнами зацвели. А подснежники, снегуоли, как их в Литве называют, галантусы по-научному, они с Ириной вместе сажали. Ранние весной приметили поляну в лесу. Летом приехали за луковицами, в сентябре посадили. Весной огорчились, что они не прижились. Зато как через год удивлялись и радовались... когда в конце февраля подснежники зацвели. Оказалось, галантусам много времени надо, чтобы привыкнуть к новому месту. Сразу никогда не цветут. Лесные подснежники в центре города – небывалое чудо по тем временам. Это сейчас они вошли в моду и встречаются в палисадниках практически на каждом шагу. А тогда, почти 30 лет назад, их подснежники были такие единственные. Люди специально приходили смотреть, даже в газете про их двор написали. Впрочем, это как раз напрасно. После статьи на двор набежали у орды предприимчивых цветочниц. Они с Иреной сперва растерялись, раньше у них с клумб никогда ничего не пытались красть. Спасибо деду Аркадию и его игрушечному автомату. Псих-то он псих, а подснежники отстоял. Дед Аркадий давным-давно умер, но Штехнеру иногда казалось, он до сих пор охраняет их полисадник. Во всяком случае, ни на подснежники, ни на ландыши уже давно никто не посягал. Если совсем по правде, пару раз, возвращаясь с вечерней смены, Штехнер видел, ну или ему мерещился, призрачный силуэт с автоматом среди кустов. Но мертвым дед Аркадий пугал его гораздо меньше, чем при жизни. По крайней мере, не матерится и безумным взглядом его не сверлят. Так что, если хочет, пусть себе бродит вокруг палисадника. Цветы опять же будут целей. Время шло. Конечно, они с Иреной старели. Стареют, к сожалению, даже счастливые. Штехнеру казалось это неправильно, но все равно получилось так. Пенсия у него была небольшая, хотя работал всю жизнь. А у Ирены такие крохи, что не о чем говорить. Но он по-прежнему не сидел без работы. Руки-то никуда не девались, и тем более голова. Старый город есть старый город. В смысле, почти все дома здесь понятно, в каком состоянии. Вечно что-то ломается, в том числе и проводка. А старожилы знали номер его домашнего телефона. И детям его подсказывали, и квартирантам, и недавно приехавшим новым жильцам передавали старого Штехнера из рук в руки, как сокровище. Мастер хороший, добросовестный, старая школа и человек золотой. Так что постоянно бегал по вызовам, чинил то, с чем смог справиться сам, а когда не мог, досконально и доходчиво объяснял, в чем проблема, какого надо искать специалиста, какие нужны запчасти и где их можно за полцены достать. В общем, нормально жили. Его заработков хватало не только на еду и квартплату, но и на хороших врачей. Это было самое главное. Ирена с годами совсем сдала, а в бесплатной поликлинике так себе доктора. Ну чего вы хотите? Возраст. Хотя можно подумать, великий возраст. Семидесяти еще нет. От платных врачей толку со временем становилось все меньше. Сами признавались, мы не умеем совершать чудеса. Вот это жалко, конечно. Старый Штехнер всю жизнь был уверен, что главное — дотянуть до 21 века. Уж тогда-то люди точно победят все болезни. Отменят старость и научатся жить... Ладно, может, не вечно, но лет 300 хотя бы, а лучше 700. Он не просто мечтал, а натурально планировал, как тогда развернется, какие освоят профессии, куда они с Иреной поедут, а, может быть, однажды ему удастся... Техника не стоит на месте слетать на Марс. Но почему-то оказалось не так. Дожили до двадцать первого века, а фиг толку. Цифры на календаре сменились, и все. Только курить везде запретили, цены на табак взвинтили безбожно, почти всю еду объявили вредной, а на Марс никто не летает, и старость не победили, даже простые болезни не научились лечить. Старый Штехнер догадывался, что Ирена умрет первой, оставит его доживать одного. И даже, в общем, сам был согласен, что так лучше, чем наоборот. Он-то сильный, здоровый, бодрый, с чем угодно справится, а за Иреной нужен уход. Она в последние годы едва ходила. Из спальни в кухню ковыляла чуть ли не полчаса. Там садилась в кресло на колесиках, очень удобное, специально для нее переделанное из найденного на свалке старого офисного. Оно ездило в любом направлении и крутилось туда-сюда. В этом кресле Ирена отлично справлялась с готовкой. Штехнер сперва рвался избавить ее от работы, делать все сам, но быстро сообразил, что нельзя человеку совсем без дела, а готовить Ирена любила всегда. В хорошие дни, когда сил хватало, Ирена выходила посидеть в полисаднике, то с книжкой, то просто так. Штехнер вынес ей в полисадник кресло, обитое дерматином, чтобы от сырости не испортилось, и даже небольшой навес от дождя смастерил. Иногда сидели там в дождь вдвоем. Ирена в кресле, как королева, он мастился на подлокотнике, болтал безумолку, вспоминал разговоры с соседями и клиентами, пересказывал книги и городские новости, рассуждал, сколько пришлось бы ехать автобусом до луны, а Ирена слушала и улыбалась. Что он всегда умел, так это ее веселить. Умерла она в этом же кресле, в своем палисаднике. Первый раз вышла во двор после долгой зимы и на редкость холодной весны. Штехнер ей помог, усадил, укутал и убежал к соседке чинить электроплиту. Пока работал, не чувствовал даже легкого беспокойства, не то что настоящей беды. Наоборот, был уверен, впереди у них с Иреной долгое лето, и даст бог теплая осень, а потом, чего гадать, что-нибудь будет, а мы поглядим. Только когда вернулся во двор, все понял и сразу подумал, Хорошо, что Ирена успела увидеть ландыши. Буквально позавчера еще ни одного цветка не было. Вовремя они зацвели. Только об этом и думал. Даже когда приехала скорая, вокруг мертвой Ирены суетились врачи. Хорошо, что она успела увидеть ландыши. А то обидно бы было. А так не обидно. Не зря я, получается, их посадил. Но вслух о цветах не говорил, конечно, ни врачам, ни соседям, ни съехавшись на похороны родне. им непонятно почему ландыши это важно подумают спятил от горя дед а старый штехнер не хотел выглядеть чокнутым когда сам с детства боишься психов очень важно не показаться одним из них жизнь без ирены была даже не то что плохая совсем не так страшно и горько как он представлял заранее просто ну не очень то жизнь как под местным наркозом Под общим он, слава богу, не был ни разу, а вот когда зуб мудрости выдирали, вкололи на вокаин, от которого пол лица онемело, и сейчас было очень похоже, только онемело не лицо, а... Чем вообще человек живет? Ум? Сердце? Ну, или душа? Ничего не интересно, ничего больше не надо, даже работать, хотя силы по-прежнему есть. Он вообще-то всю жизнь планировал, как будет на пенсии путешествовать, но теперь не хотел. Зачем куда-то тащиться одному, без Ирены? Даже рассказать о путешествии потом будет некому. И фотографии некому показать. Он не чувствовал себя одиноким. но, ну, положим, он сейчас вообще ничего не чувствовал. Но теоретически знал, что у него полно знакомых, приятелей. Есть даже несколько близких друзей. Встречался с ними, когда его звали. Зачем обижать людей? Но сам не хотел этих встреч. Но это не удивительно. Он даже есть не хотел. Просто помнил, что надо. Нормальные люди каждый день что-то едят. И гулял, чтобы не сидеть без движения, хотя совсем разлюбил гулять. И книжки читал, и кино иногда смотрел, хотя ему больше не было интересно. Чужие люди, чужие проблемы. Зачем мне об этом знать? Но надо, говорил себе старый Штехнер. Все нормальные люди так делают. Я же не хочу поглупеть, впасть в маразм. Старый Штехнер прожил так месяца три, 4. В общем, до осени ему казалось целую вечность, а на самом деле совсем немного Теоретически он это понимал Спать подолгу так и не выучился Вот это действительно жаль Кто много спит, для того дни гораздо короче Ладно, черт с ним, не судьба Равнодушно думал он, сидя по ночам в своем палисаднике среди отцветающих флоксов и георгинов В Иренином кресле, в котором она умерла В тайне надеялся, что в кресле остался кусочек Ирениной смерти, как крошки от печенья, завалились куда-нибудь в щель. Было бы здорово, думал иногда старый Штехнер, не какой-то не скорой своей, а Иренкиной смертью раньше времени помереть. И может, чем черт не шутит, догнать ее там? Вдруг получится, мало ли. Было бы здорово. Эй, где ты там спряталась? Может, провалилась в прореху в обивке? Забирай меня, Иренкина смерть. Но вместо смерти к нему пришел, показался, явился, как о призраках правильно говорить. В общем, однажды перед засидевшимся в полисаднике Штехнером возник дед Аркадий. Это случилось в одной из тех безлунных осенних ночей, когда тьма, спохватившись, вспоминает, что теперь в доме хозяйка и берется за дело с таким азартом, что не только кленовых стволов и увядших гортензий, но и собственных рук не разглядеть. Но деда Аркадия почему-то было отлично видно, Хотя он не мерцал, не светился, как призраки в кинофильмах, а просто состоял из какой-то принципиально иной темноты. В общем, старый Штехнер видел покойного деда Аркадия так же ясно, как обычных живых соседей днем. Тот, кстати, отлично выглядел. Не сильно моложе, чем в последние годы жизни, но гладкий, холеный и бодрый, как иностранные туристические старики. «Видишь меня?» — спросил дед Аркадий. Не прежним, безумным, визгливым и не каким-нибудь завывающим призрачным, а вполне нормальным человеческим голосом. Не дожидаясь ответа, обрадовался. «И даже слышишь? Ну, хорошо». Старый Штехнер смотрел на деда Аркадия и думал, надо бы испугаться. Все-таки призрак настоящего мертвеца. Но страха не чувствовал, только досаду. «Если уж все равно стали мерещаться привидения, лучше бы моя Иренка меня навестить пришла». Еще свербила неприятная мысль. Эх, все таки чокнулся. Не вышло остаться до смерти в здравом уме. Несправедливо. О чем всю жизнь умолял то ли Бога, то ли судьбу, то ли просто свой мозг. Пожалуйста, только не это. То в итоге и получил. Хорошо, что Ирена не дожила. То есть хорошего в этом мало, но, по крайней мере, ей не пришлось на старости лет за психом ходить. — Видишь, слышишь и не боишься, — заключил дед Аркадий. — Это мне с тобой повезло. — Как у тебя дела? — наконец спросил призрака Штехнер. — Просто чтобы поддержать разговор. Но тут же подумал. — Так, стоп, он же призрак. Про смерть, по идее, должен все знать. Может, расскажет, как оно там устроено. И что стало с моей Иреной. А вдруг научит, как ее потом догонять. Дед Аркадий сказал сочувственно. — Маешься. Не с вопросительной, с утвердительной интонацией. — Так и ты для своего приюта. Она приняла Артура с благосклонностью тем более трогательной, что она исходила из гордого, властолюбивого сердца, угнетенного бедствиями, удары которых оно так сильно чувствовало. «Увы, бедный Артур, — сказала она, — напрасны усилия твои и отца твоего спасти утопающий корабль. Вода вливается в него все стремительнее и в гораздо большем количестве, нежели могут вычерпывать ее человеческие силы». «Никакое предприятие мне не удаст. «Да узнал, конечно. Просто думал, ты после смерти ангелом стал». «Ну, здрасте! Ангелов из мертвых людей не делают», — строгим учительским тоном сообщил дед Аркадий. «Они совсем иначе рождаются». И, помолчав, признался. «Правда, не знаю как». «А кому тогда нам, спасибо?» «Сторожам?» «Сторожам», — повторил старый Штехнер. «Еще раз, сам не зная, зачем». — Сторожам. — Сторожа, — объяснил дед Аркадий, — стерегут дороги, по которым уходят мертвые. Это ж только кажется, будто все одинаково умирают, а на самом деле у мертвых знаешь сколько дорог. У, -у, -у без счета. Бывают совсем плохие, по которым никому не надо ходить. Никакому злодею не пожелал бы, а бывают такие хорошие, красота Знали бы люди, что их ждет на этих дорогах, руки бы на себя добровольно накладывали, чтобы туда поскорее сбежать. Ну, может, пока молодые, любовь, то все интересно, еще терпели бы, но до старости точно никто бы не доживал. Когда призрак сказал про плохие дороги, Штехнер запоздал и испугался за Ирену. Она-то не знала, что после смерти бывают такие опасности. Куда угодно пойти могла, Иренка вообще оптимистка и доверчивая была. «Да хорошей дорогой твоя, пани Ирена, ушла. Чего-то всполошился», — утешил его дед Аркадий. «Я и самую лучшую из всех дорог подсказал». «Ты подсказал?» «Ну да, это моя работа. Для того и нужны сторожа, чтобы подсказывать умирающим, какая дорога хорошая, а к плохим даже близко не подпускать». Как по мне, они от плохих дорог сами должны бы шарахаться. Сразу же видно, что добра там не будет, но нет. Некоторых на плохую дорогу как магнитом притягивает. Иногда, не поверишь, до драки доходит. Ты ему даже не вздумай, сюда нельзя, поворачивай, а он невменяемый и прет, как танк. Но я только в самом начале два раза подрался, пока был неумелый и неопытный, а потом научился самые худшие пути запирать. «Но замок, что ли?» — изумился старый Штехнер. «Как дверь в сарай?» «Что-то вроде. На самом деле невелика премудрость. Запер и запер, подумаешь. Это умеют все сторожа. А вот что действительно трудно — это успеть заранее, к самой последней минуте, пока человек еще жив. Если развернуть умирающего лицом к хорошей дороге, ему будет не страшно, не больно, а весело, легко умирать». «И ты развернул мою Иренку к хорошей дороге?» То-то она так улыбалась. «Ну да. Но, по правде, с ней было совсем нетрудно. Мне только чуть-чуть помог, а дальше она все сама». «А говоришь, не ангел?» — вздохнул старый Штехнер. «По мне, тот и ангел, кто от самого страшного спас. Я знаешь, раньше, когда Ирена была жива, Иногда думал, что лучше бы сам два раза перед смертью помучился, если бы так было можно, за нее и за себя. Но и без меня хорошо получилось. Я теперь твой должник навсегда. — Да ну, никакой не должник, — отмахнулся от него дед Аркадий. — Ты меня ни о чем таком не просил, я сам. Сторожа вообще для себя стараются. Когда кто-то уходит хорошей дорогой, сторож его радость как свою чувствует. — Ух, красота! «А куда она пришла по этой дороге? И как там теперь живет? – спросил Штехнер. И вот тут ему, наконец, стало страшно, как до сих пор никогда в жизни не было. А вдруг дед Аркадий сейчас расскажет что-то ужасное про ад или даже чего похуже? А да, конечно, нет и не может быть, никогда в эту ерунду не верил. Но вдруг призрачный дед Аркадий сейчас наврет или просто пошутит про ад, «Кто их призраков знает? В конце концов, они вроде для того и нужны, чтобы людей пугать. Обманет, голову заморочит. В аду твоя Ирена томится. Не верит и я не верю, но как потом с этим жить?» «Не надо было его расспрашивать», — в панике думал Штехнер. «С другой стороны, он же мой единственный знакомый покойник. Другого шанса не будет, я не мог не спросить». «Да откуда мне про такое знать?» — вздохнул дед Аркадий. «Я, сам видишь, тут сижу как привязанный, она далеко ушла». «Но ты не волнуйся, говорю же, самой лучшей дорогой. Хорошие дороги никогда не уводят в плохие места». «Самой лучшей дорогой», — повторил старый Штехнер. Он, с одной стороны, чуть не плакал от облегчения, что призрак не стал пугать его адом, а с другой, обидно, конечно, что покойник не знает подробностей. Кому тогда вообще знать?» — Это же, — мягко сказал ему дед Аркадий, — Все равно, как если бы я в аэропорт работать устроился. В буфет или багаж проверять, а пани Ирена, к примеру, улетела в Америку в тот день, когда была моя смена. Да, я с ней поздоровался, объяснил, где табло с расписанием рейсов, видел, как она прошла на посадку, знаю, что вылет был вовремя и сели потом нормально, без происшествий. «Все у нее хорошо, но это не значит, что я могу тебе рассказать, в каком она поселилась в штате, в городе или в деревне, как там устроилась, завела ли собаку и какой купила чайный сервиз. Так понятно?» «Так понятно», — вздохнул старый Штехнер и, помолчав, добавил. «Хотел бы я тоже в ту Америку улететь». «Твой рейс не скоро еще», — заметил призрачный дед Аркадий. «Долгожителя сразу видно». «Понимаю, что тебе от этого мало радости, но тут ничего не попишешь. Каждой жизни свой срок. Все, что я могу сделать, чтобы доживать веселее было, помочь тебе устроиться на работу в аэропорт». Старый Штехнер так запутался в этих метафорах, что сперва с дуру подумал речь про настоящий аэропорт. Призрак обещает устроить его туда на работу. Проводку, к примеру, чинить. Черт его знает, как, но мало ли, чего только не бывает». У него там, к примеру, знакомые призраки пассажиров, умерших в ожидании отложенных рейсов. Так запугали начальство, что их во всем слушаются, поэтому могут с устройством помочь. Даже успел прикинуть, а может, и правда устроиться на работу? Все-таки, когда занят делами, жить веселей и привычно оборвать эти бодрые мысли унылым «Зачем?». Только потом сообразил, откуда взялся аэропорт в разговоре. Вспомнил, что просто такое сравнение. «Ну тогда совсем непонятно, что означает устроиться на работу. Призраком что ли? Тоже слоняться и пугать по ночам прохожих?» «Так сам же сказал, долгожителя сразу видно. Это пока я еще помру». «Сторожа по уму должны быть живые», — сказал дед Аркадий. «Нас, призраков, на весь штат сейчас только трое таких. Живые гораздо лучше работают. У них больше сил». Меня после смерти контракт продлили, потому что работать особо некому, а я как раз хотел посмотреть, как внуки вырастут, рядом с ними подольше побыть, но теперь они уже такие большие выросли, что скоро старыми станут. Незачем мне здесь сидеть». «Марис твой вроде лет семь назад уехал в Ирландию», — вспомнил Штехнер, — «а Линочка замуж вышла и тоже уехала, не знаю, правда, куда». «Далеко не уехала», — отмахнулся призрак деда Аркадия. «У них с мужем дом за городом, большой яблоневый сад, двое мальчишек по годке. Хорошо живут, дружно, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Я пару раз заходил на них поглядеть. Так я это все к чему? Я уже давным-давно мертвый. работать устал. Но просто так уходить не дело, сторожей и так не хватает. Нас всего девяносто восемь на весь город сейчас». «А это мало?» — удивился Штехнер. — Очень мало, — пригорюнился призрак. — Чтобы нормально справляться, надо хотя бы три раза постолька еще. Даже на все больницы нас не хватает, а там сторожа нужнее всего. А, к примеру, на всю огромную новую вильню одна Элоиза, которая уже девяносто четыре, чудом каким-то до сих пор жива, и новостройки сторожить некому. С ними совсем беда. «Но то дело такое, не моя ответственность. Сколько нас есть, столько есть, а свой квартал я пустым не оставлю. Так и сказал начальству, когда помер. Лучше уж я тут пока подежурю, чем совсем никого». «Начальству?» — опешил Штехнер. «Так у вас и начальство есть?» «Еще бы!» — подтвердил дед Аркадий. «Без начальства такие дела не делаются. Кто-то должен работу организовывать и поддерживать. И новичков обучать». «А кто они? Ну, начальство. Ангелы?» «Дались тебе эти ангелы. Ты ж вроде моего старшего сына-ровесник. Перед самой войной родился. Ну, я так примерно и думал. Вы же атеисты, неверующие, все как один». Призрак рассмеялся и снова отчасти утратил форму. Стал, как оплывающая свеча, но потом собрался, принял облик деда Аркадия и серьезно сказал. «На самом деле, может и правда ангелы. Кто их знает?» Я не узнавал, как они называются. Начальство себе и начальство. Не догадался спросить. И не факт, что спрошу, когда опять повстречаемся. Они, понимаешь, такие прекрасные, что рядом с ними все мысли, которые можно думать словами, вылетают из головы. И совсем не похожи на ангелов, которые на картинках. Да ни на кого они не похожи. Их человеческими словами вообще нельзя описать. «Ты мне вот что скажи. У тебя найдется, что выпить?» «Найдется», — кивнул старый Штехнер. «Водка еще с поминок осталась». «Ограждает от опасности даже здесь. Предполагаемый мной договор с Бургундией может сделаться известным, а провансальцы носят кинжалы, так же, как свирели и пастушьи посохи. Но я слышу лошадиный топот. Это возвращаются охотники, и беспечный старик...» Отец мой, позабыв о всех важных событиях нынешнего дня, насвистывая, всходит на лестницу. Мы скоро с ним разлучимся, и я думаю, что эта разлука доставит ему удовольствие. Ступай. Приготов... С другой стороны, спятил так спятил. Что теперь делать? Это не повод хорошего человека, соседа, который, спасибо ему, помог легко умереть Ирене, без угощения оставлять. Вышел в полисадник, поставил в траву тарелку с водкой — Суповую, глубокую, чтобы от души угостить. Дед Аркадий, довольный, заклубился над ней. Штехнер слегка качнул рюмкой, как если бы собирался с ним чокнуться. Сказал, «Не знаю, что у призраков вместо здоровья, но за него». «Так кто же здоровье?» — заверил его дед Аркадий. «Просто не такое, как у живых. У призраков ничего не болеет и простуду не заработаешь, не говоря уже о другой заразе. Зато бывает упадок сил». Это как будто холодно стало, и очень хочется спать. Если податься слабости, можно развоплотиться и окончательно по-настоящему умереть. Так-то большой беды в этом нет. Мы, сторожа, все дороги отсюда знаем, можем любую из них выбирать. Я себе уже давно присмотрел дорогу, в конце которой такая веселая жизнь ты представить не можешь. И рассказать не сумею. Сам бы раньше не понял, о каком таком особом веселье речь». — В общем, ты уже, наверное, догадался, чего я тут перед тобой полночи хвоста распускаю. — Нет, — простодушно признался Штехнер. — Думал, просто скучно тебе, не с кем по-человечески поговорить. — Есть немного, — согласился призрак, — но мне просто так без дела живых нельзя беспокоить. — Я замену себе ищу, мало кто для этой работы подходит, а ты подойдешь? Я? — опешил Штехнер. — Ты? — подтвердил дед Аркадий. Еще как подойдешь? Я давно это понял. Еще когда ты приволок из леса ландыши и подснежники, и они во дворе прижились. Вроде баловство, цветочки, подумаешь. Но это, как начальство мое говорит, зарождение в человеке высшей воли. То, что называется творчеством, когда человек своими делами изменяет мир. Без такой воли в нашем деле карьеру не сделаешь. А с ней научишься. Нормально все будет. Ты еще удивишься, как это легко. «Легко», — переспросил старый Штехнер. «То есть я могу стать сторожем, помогать людям хорошо умирать, как ты и Рене, и не пускать на плохие дороги, где мука? Да серьезно?» «Да я хоть сейчас». По идее, призрак деда Аркадия должен был обрадоваться его согласию, но он, наоборот, помрачнел. «Есть один нюанс», — сказал он. «Тебе не понравится, но о таком надо заранее предупреждать». «Если согласишься занять мое место для мира, ты станешь совсем пропащей. Люди будут тебя в самом лучшем случае брезгливо жалеть. Это же только для умирающих, сторож, кто-то вроде доброго ангела. Ну и для начальства большой молодец. А со стороны довольно жалкое зрелище, будем честны. Помнишь, каким я был при жизни в последние годы?» «Помню», — кивнул старый которыми благодаря влиянию королевы тот пользовался в прошедший вечер, это было только естественным следствием того положения, какое занимал каждый из них. Но более всего шокировало Артура то, что даже на приятеля его Сигизмунда Простака, как называли его братья, пал луч славы герцога Ферранда Лотарингского, который представил всем блиставшим тут дамам храброго молодого швейцарца под именем графа Сигизмунда Гейерштейнского. — Только наполовину, не окончательно. Ну, чтобы еду приготовить, изредка в доме прибраться, да хотя бы просто под себя не ходить. — Ну, можно, конечно, — оживился призрак деда Аркадия и признался. — Я в свое время первым делом тоже про это спросил. — Ты одинокий, так легче. А у меня же Татьяна была жива, дочка с мужем и внуки жили все вместе. Квартира большая, а все равно друг у друга на голове. Жалко было их всех, особенно внуков. Будут бояться сумасшедшего деда, прятаться, убегать. Но оказалось, никто не работает круглосуточно. Можно и даже нужно передышку себе давать. Так что я работал только на улице, пока моих рядом нет. Они еще поначалу не хотели меня выпускать из дома... Вот это была проблема. Без ругани не уходил, но, слава богу, Татьяна быстро сообразила, что меня надо просто оставить в покое. Так будет лучше для всех. Дом-то я практически не работал, поэтому не ругался и не чудил. Сидел в своей комнате, не отсвечивал, книжки читал. — А какие? — зачем-то спросил старый Штехнер. — Как будто это сейчас было самое важное, а все остальное — ерунда, Решенный вопрос. — Про приключения, — признался призрак деда Аркадия. «Фенимор Купер, Жюль Верн. Слушай, и я, обрадовался Штехнер. Всего Жюль Верна раз десять, наверное, перечитал, а самая любимая книжка у меня была «Контики», потому что там все чистая правда. Единственный человек, которому я в жизни завидовал, Турхи ердал. Я тоже, кивнул дед Аркадий. Но теперь пусть он нам завидует. Ты даже не представляешь, какие приключения впереди. — Видишь этого деда? — спросила Марина, а кивнула. Я через этот двор почти каждый день хожу, и он тут все время болтается. То в кресле сидит, то у подъезда стоит. Иногда что-то бормочет, вроде тихий, чистенький, аккуратный, но я его, знаешь, побаиваюсь. Какой-то жутью от него веет, по-моему, чокнутый он. — Да не то слово, — горячо подтвердила Марина. Я однажды в глаза ему посмотрела, чуть сама от ужаса ума не лишилась. Там какая-то прямо космическая пустота. А раньше был такой классный дед, я с ним лет десять назад познакомилась. Фотографировала здесь ландыши, он видел, подошел и рассказал, что сам их когда-то еще в восьмидесятые во дворе посадил. «Да ты что?» «Ага, для жены». Она тогда сильно болела, никуда не ходила, так дед для нее разбил полисадник, и ландыши для нее посадил. Говорит, что привез их из леса, и подснежники тоже... Ты знаешь, какие в этом дворе подснежники? Видела? Еще бы не видела. Они здесь первыми в городе расцветают, иногда вообще в конце января. Так это он посадил? Ну, тоже привез из леса луковицы, и они прижились. Я потом долго специально сюда заходила, чтобы с дедом поздороваться и поговорить. И с женой его познакомилась. Такая, знаешь, как куколка, как будто не по-настоящему постарела, а нарядилась старушкой на маскарад. Они мне оба ужасно нравились. А потом она умерла, лет семь назад, что ли, в общем, уже давно, и дед моментально сдал. Поначалу еще со мной здоровался, а потом перестал узнавать. Ужас, что с людьми старость и одиночество делают, — заключила Марина. Не дай бог ты такого дожить. 9 ноября 2021 года